Глава девятая. «Так», — подытожила я, — «давайте договоримся. Это для меня неприятности. Сами подумайте. Я нежный цветок и вообще лапочка. Попала в ваш мир, как кур вощип. А вы меня еще и не к Папахину доставили, а уволокли какой-то Сусана. Куда вы уволокли-то меня?» «Ты и вправду нежный цветок», — сверкнув глазами, сказал Кенжи Кеншин, который брюнетистый. хоть сама мнишь себя сильной и независимой, равной мужчинам. Я не успела ответить, потому что заговорил блондин. При этом он впирился в меня своими горящими льдинами глаз, так что удивилась, как на ногах устояла. Никогда, слышишь, никогда не произноси имена богов всуе. А что я такого сказала-то? удручённо пробормотала я. Только небо уберегло тебя от того, чтобы исковерка тимя великого Такахая Сусаноо-но-микото продолжал наседать на меня блондин. Если мы сказали, что у нас неприятности, значит, так оно и есть. А ты своим невоздержанным языком стремишься их увеличить, причём многократно, добавил Кенджи Кеншин, который тоже принял свирепый вид. Признаться, я растерялась и поначалу даже потупилась. Я понимала, что драконы правы и стоит их слушать поначалу, но это их чувство собственного превосходства, с которым отчитывали меня как школьницу, бесило. Поэтому тут же задрала подбородок и ответила: "Да ладно вам лечить терапевты двое на одну. Тоже мне драконы". Оба и блондин и брюнет сначала побледнели, а потом синхронно побогравели. По искажённым яростью лицам я поняла, что попала в самое больное место, что, в общем-то, было не трудно. Прежде чем они снова начнут давить меня драконьим авторитетом, быстро проговорила: "Тихо, тихо, сами виноватые. А что возмущению нет предела, это потому, что правду сказала. Не к лицу драконам на одну беззащитную девушку накидываться. И вообще, вы маме меня беречь обещали". Пальцы брюнета сжались в воздухе. словно сомкнулись на горле врага и подозреваю, что это был за воображаемый враг а у блондина на щеках желваки заиграли а ледяной взгляд чуть не прожёг нас сквозь довести дракона в добелое коление моей целью не было по крайней мере пока поэтому честно сказала я вовсе даже за чтобы про вашего главного бога послушать и про других тоже честно честно Но прежде чем мы приступим к этой увлекательной дискуссии, давайте для начала познакомимся. Брови обоих приподнялись, что значит ярость сменилась удивлением, и я тихонечко так облегчённо выдохнула. Но мы знакомы, принцесса, недоумённо проговорил блондин, и чирой сами, который и ты даже начала произносить наши имена вслух. Добавил Кенджи Кеншин. А твое имя-то Шикенри У, что в твоем мире звучит, как Белоснежка, мы и так знали. Я чуть скрипнула зубами. Вот кто тянул за язык Кирлика. Я, между прочим, про Белоснежку хотела умолчать, потому что, не дай бог, эта сказочка есть и в этом мире. Тогда что-то мне изнутри подсказывает, эти двое точно подкалывать будут. — Ваши полные имена я запомнила, — сказала я, — но их пока выговоришь, язык сломаешь. «И длинные они. Мне надо придумать, как вас укорочено называть, для моего исключительно удобства». «Длинные?» — усмехнулся Брюнет. «Да ты других не слышала, принцесса. Но если твоему женскому уму тяжело запоминать длинные имена, конечно, можешь их укоротить ради своего исключительного удобства». При этом Брюнет нехорошо так усмехался, да еще слова растягивал гад. словно подчёркивала этим мою женскую тупость и то, что я с трудом себя сдерживаю, чтобы не запустить в него чем-нибудь, от наглого дракона не укрылась, конечно же. Он даже как будто ждал, когда я из себя выйду. Но я на провокацию не поддалась, понимая, что если решу этой заразе бренетистой навалять по первое число, может быть неудобно мне. Поэтому стою себе спокойно, Ручки на груди сложила и смотрю выжидательно, что ещё скажет. Затянувшаяся пауза вызвала улыбочку блондина, и Бреннет понял, что зря меня задирал. Я Кенджи Кеншин, принцесса, сказал он. Второй сын предводителя клана Тигрового глаза из подземного дракората. Кенджи переводится как сильный второй сын, а Кеншин сердце меча. Ты можешь называть меня, как тебе удобней. — Я Ичиро Исами, — в свою очередь представился блондин. Ичиро значит «первый сын», а Исами переводится как «храбрый». И я первый сын предводителя ледяного клана принцесса. — А почему он из какого-то дракората, а ты только клан назвал? — Ледяной клан не принадлежит ни к одному из дракоратов, — сказал Ичиро Исами. — Всего дракоратов четыре. Огненный, где верховный предводитель твой отец. подземный, водный и воздушный. Ледяные драконы не могут относиться к водным. Мы живём не на воде, как они, а в горах. Не можем также относиться и к воздушным, чей дракорат расположен на парящих островах. С кланом разобрались, резюмировала я. Значит, дракоратов здесь по каждому на стихию. Теперь с семенами тебя и чиру и сами буду называть просто Исам. Что значит «храбрый», я запомнила, и тебе, несомненно, приятно. А тебя, Кен-Джи Кен-Шин, просто Кен-Шин, сердце меча. О том, какие по счету вы сыновья, в моем мире каждый раз обозначат не принято, поэтому воспользуюсь традициями, которые все-таки мне ближе. — Тебе придется привыкать к новым традициям, — нахмурившись сообщил и сам. — Это возмутительно, — поддержал его Кен-Шин. Женщины следует проявлять больше уважения к драконам. Эй, осадила их обоих. Ещё немного, и будете и Иса, и Кеша. Этого хотите? Судя по нахмуренным бровям, сжатым в линии губам и пылающим недобрым пламенем глазам, хотели драконы вовсе не этого. Отличненько. Подожидала я, пока они снова не расперепели. Теперь моя очередь. Зовут меня Александра. Кто-то зовёт Сандрай, кто-то Сашей, Сашуней, Сашулечкой, а кто-то Ташей. Ташей, пожалуй, зовут чаще всего. Тебя зовут Ташей, сказал он сам, потому что твоё имя Таши. Таши, не Таша, уверенные, уверенные, нехотя ответил брюнет. Таше означает живопись. Чудно, сказала я и пояснила драконам, всегда была в восторге от живописи. особенно от японской. Блондин улыбнулся, и на этот раз не обидно, а как-то нежно, что ли, и у меня сразу колени ослабли. Поэтому я излишне торопливо проговорила: "Теперь, когда мы так чудесно познакомились, можно топать в дом или что там у него, моего отца?" На меня посмотрели даже как-то с жалостью. "А что не так?" поинтересовалась я. "Сейчас-то что такого сказала?" женщины буркнул Киншин, и сам, судя по поджатым губам и кривой ухмылке, был с ним солидарен. Так вы опять, воскликнула я, но договорить мне не дали. Мы не в огнином дракорате принцесса, пояснил и сам. Мы в двух днях пути от священной горы Такахэсусано-но-микото. Да это я поняла, как и то, что вам здесь не нравится, заверила я их. Оба подняли очи к небу, а я бежи на пробормотала: "Сами сказали, что у нас большие неприятности". На этот раз на меня посмотрели внимательнее, а потом ещё понимающим взглядом обменялись. Мне эти игры в гляделки из серии "небо до чего же она тупая" надоели, и я добавила: "А если неприятности, чего теперь кипеш наводить? Драпать нужно отсюда". Драпать Переспросил Кеншин: "Ну да, драпать?" ответила я. "В смысле, текать?" "Текать?" переспросил и сам. "Господи, да какие же вы непонятливые-то!" вскипела я. "Драпать, текать, валить, драть когти и те отсюда, ножками топ-топ-топ-топ". Для пущей убедительности я ножками затопала. На меня посмотрели со смесью недоумения, жалости и нежности. Я фыркнула, «Ты не понимаешь, принцесса?» — сказал, наконец, и сам. «Драпать не получится. Это же гора Такахэсу-Саноно-Но-Микото». «Ну и что, что гора Такахэсу-Саноно-Но-Микото?» Старательно выговаривая каждый слог, спросила я. «Всего делов, значит, идти не к горе, а от нее. Вон, равнина какая красивая. А вы здесь мнетесь и меня, между прочим, задерживаете». Гора Такахесусаноономикота -ну не отпустит от себя, хмуро сообщил Кеншин. Я посмотрела на гору, на алый золотой храм на вершине, на фоне синего бездонного неба. Над храмом сделала круг что-то огромное и крылатое. На вершину этой горы хотелось смотреть и смотреть, не отрывая глаз, не человеческим усилием воли, и я всё же отвернулась. Но у вас она может быть и гипнотизирует, пробормотала я. Что же до меня? Драконы не подвержены гипнозу, перебил меня Бреннет. Но не гипноз, значит, тут же нашлась я, а социально-культурные обуславливающие факторы. Что? Какие факторы? спросили у меня уже одновременно. Я вздохнула, нехорошо улыбнулась Кеншину, мол, помню, помню, как ты меня дурой назвал. Судя по поджатым губам Кеншина, он почти об этом жалел. И вот мне это почти не нравилось. «Ну...» — протянула я с умным видом, старательно копируя интонации нашего философа. «Вы воспитывались там, у себя, в дракоратах, в почтении к всяким священным горам. А я нет. На меня не действует. Так что я пошла». С этими словами я поудобнее пристроила лук, Поправила колчан за спиной и ринулась на искосок через поле, под спасительную тень деревьев, потому что солнце было уже довольно высоко и припекало. Принцесса раздалось сзади злое: "Подожди! Не смей ходить здесь одна". Ага остановилась. Как же, судя по сопению сзади, которая вскоре меня нагнала, эти двое за мной пошли. А судя по звукам подпрыгивающих на рытвинах колёсиков, Киншин мой чемоданчик с книжками не бросил, что не могло не радовать. Путь через поле, по которому ещё недавно бежали странные существа, похожие на лошадей и слонов одновременно, занял куда больше времени, чем мне поначалу представилось. По дороге эти двое молчали, а мне первой заговаривать не хотелось. Я так и чувствовала на себе их взгляды, И сжав зубы, обещала пытавшимся бунтовать гормоном кузькину мать, если сейчас же не прекратят. Надо отметить, в мир я попала фантастический. Буйство красок могло сравниться разве что с буйством запахов и звуков. Над бутонами цветов порхали бабочки всевозможных расцветок с яркими узорами на полутораметровых крыльях. Время от времени ветер швырял в лицо странными семенами. Соловно фигурки младенцев на парашютах одуванчиках. Одно из таких семечек я поймала в ладоне, сложив их лодочкой и прижав к уху, расслышала нежную трель, что раздаётся из-под пальцев. Киншин, заметив мой интерес, пояснил, что это семена мандрагоры и добавил, что писк взрослого растения способен надолго оглушить, а вот семена поют еле слышно. И даже приятно, особенно для чувствительного женского ушка. Возмущённая больше от буйства гормонов, чем от наглости дракона, я осторожно раскрыла ладони и выпустила из рук семя мандрагоры, которое, оказавшись на свободе, зазвенело громче, победно. И я не переставала крутить головой по сторонам и восторгаться красками этого мира. Цветы, особенно пионы, И источали самый дивный аромат, который доводилось слышать, а трель невидимых птиц, которые порой спархивали прямо из-под ног, очаровывала. Проследив взглядом очередную птицу, которая спрахнула прямо у меня под носом, что заставило отшатнуться а этих двоих по бокам нагло захихикать. Я отметила, что перья у пивуньи нежно-голубые, а хвосты маховые и ярко-бирюзовые. Вот, почему этих птиц не видно в траве, настойчиво возвестила я этим двоим, подняв палец вверх, от чего они обидно закивали. И сам принялся рассказывать про того самого, такая Хая Сусаноо-но-микото, о его чудесном рождении из капель воды, которыми бог Идзанаги совершала мовение, о том, что отец подарил сыну море, отдав водную стихию в его полное распоряжение. Но так и Хайсус Аноуну Микото не принял дар отца, возжелав удалиться в страну своей матери, Ненокото Сукуни. При этом блондин бросал на меня такие взгляды, что по телу словно бегали электрические искры. Я с таким вниманием слушала сказания драконов, что второй дракон тоже не выдержал, принявшись тут и там исправлять блондина и дополнять его рассказ деталями. Так я узнала... что прежде чем покинуть мир богов, так и Хая Сусаноо-но-микото побывал в гостях у сестры Аматерасо, которой было отдано небо. К слову, один из кланов воздушного дракората с гордостью носит имя Аматерасо. Изгнанный бог спустился на землю, одолел восьмиглазого змея, который похищал прекрасных дев. После чего женился на одной из них, И обосновался со своей женой в стране Идзумо, в местности, называемой Суга. Он и стал покровителем драконов этого мира, пояснил и сам, потому что одолел изначального дракона и стал богом ветра. Только тот, кто одолел дракона в себе, способен одарить драконьей силой других. Именно в стране Идзумо, в местности, которую называют Суга, мы сейчас и находимся. подытожил Кеншин. Рассказ драконов был таким удивительным, что я и не заметила, как мы миновали поле, зашли в лес и какое-то время продвигались по нему, огибая гигантские стволы деревьев, нагибаясь, проходя под корягами и перелезая по ветвям через расщелинные ямы, поросшие мхом. Я чувствовала, что дыхание сбилось и понимала, что я не могла. хоть и не признавалась драконом, который умудрялись нести мои рюкзаки и даже тащить чемоданчик с Гарри Поттером, что силы почти на исходе. Поэтому, когда впереди забрезжили просветы между деревьями, обрадовалась, подумав, что скоро выйду на равнину и идти будет легче. Каково же было моё изумление, когда выйдя на поляну, расположившуюся на возвышенности, обнаружила впереди на том же самом расстоянии, что была и в прошлый раз, священную гору Такаясусано-но-микота. Я оглянулась на драконов и не смогла сдержать стон отчаяния. А эти двое переглянулись и расхохотались. Вы знали, да? уныло спросила их. Конечно, принцесса, с гадкой улыбочкой произнёс Кеншин. Но не к лицу дракону вступать в спор с женщиной. Добавил и сам, с таким видом, что захотелось его прибить. Вздохнув, я опустилась на землю, сложив ноги перед собой в полулотос, и, к моему удивлению, эти двое последовали моему примеру. «Значит так», — недобро поглядывая на них из-под лобья, — проговорила я. «То, как вы мне тут древними сказаниями зубы заговаривали, я оценила, спасибо. А теперь будьте добры, правду, ладно?» Чего это эта за гора и чего она от нас хочет? Драконы переглянулись, и Кеншин, почесав макушку, пробурчал, что гора, пожалуй, чего-то хочет вовсе не от них. Вот как? воскликнула я. Значит, я без пяти минут в вашем мире, а от меня уже что-то этой горе надо. Знаете, так нечестно. Мы тоже так считаем, неожиданно поддержал меня и сам И пока я ресницами хлопала и в себя приходила, добавил. «Это главная гора в нашем мире, священная для драконов. К ней невозможно попасть, если она сама не захочет». «Если не позовет», — поправил Кеншин. И сам отмахнулся. «Нетра этой горы скрывает священное озеро», — сказал и сам. «В этом озере проходят инициацию драконы». «М-м-м», — вырвалось у меня. Это очень важно, типа, да? Понимаю. А что значит проходит инициацию? Это значит, что тот, кто проходит инициацию, обретает дракона. Дракона? Вытаращилась я на них во все глаза. Это это значит свою вторую сущность, сказал Киншин. И постась. И у вас они есть, как я понимаю, решила уточнить на всякий случай. Мы оба драконы. Спокойно сказал и сам. Конечно, сказал Киншин, мы сильно растратили силу, прежде чем шагнуть во врата, но для того мы и объединили усилия, чтобы хватило на то, чтобы перенести тебя в огненный дракорат. Даже если наших сил не хватило бы до огненного дракората, здесь нас всё равно быть не должно, подтвердил и сам, ведь страна Идзумо лежит намного дальше. Кеншин провёл языком по зубам, не разжимая губ. Вот почему мы не можем понять, почему мы здесь, принцесса. Ведь мы оба пережили инициацию, и сюда нас выкинуть просто не должно было. Но выкинула. Пады тоже лоя. И гора это ещё не отпускает. Значит ли это, что мы должны не уходить от неё, а идти прямо к ней? Драконы переглянулись с недовольным видом. И нахмурились, что должно быть означает, что я права. Я же продолжила рассуждать вслух. Ну а я... Сами говорили, я дочь дракона. Снова переглянулись и еще больше нахмурились. Так может, эта гора таким образом на инициацию заманивает? Осторожно спросила я. Эти двое снова переглянулись, а затем обидно расхохотались. Женщины не могут быть драконами. Высокомерно бросил Кеншин. «Это чего это?» «Хмуро так интересуюсь. Просто у драконов не рождается дочерей?» Так же высокомерно сообщил и сам. «Это в вас песь ваша драконья, говорит, или здравый смысл?» Поинтересовалась я. «Сами же видите, и я действую вам на нервы, следовательно, я существую. И я дочь дракона, как бы вам этого не хотелось опровергнуть. Сами же меня для своих кланов...» Заполучить хотите? Это же чистой воды свинство, так противоречить самим себе. Лица обоих вытянулись, помрачнели, но возразить-то нечего. После долгого молчания наконец заговорил и сам: "Если священная гора зовёт, нельзя не идти". Судя по взгляду Кеншина, он был согласен с соперником. "Что, в общем-то, непонятно", проворчал он. Потому что город отзывается на зов дракона. И тут мне понятно стало, почему мамочка так настаивала, чтобы когда я через врата шла, на внутренний рёв настраивалась. Ну и я и настроилась. Кто ж знал, что он так заревёт. Значит, город откликнулась на зов моего внутреннего дракона. Этого я понятно говорить этим двоим не стану. Во-первых, не хватало мне опять насмешек мол, женщины драконами не бывают, и всё такое. Ещё обвиняют в глупых женских фантазиях. А во-вторых, они сами говорили: инициацию не каждый переживает, то есть рождаются от драконов многие, а драконами становится единица. Это значит, что молчать нужно, потому что если я вдруг инициацию не переживу или что хуже, переживу, а драконом не стану, Я же от этих шуточек потом не отмоюсь. Но это значит небо. Мамочки, это значит, что я и в самом деле могу стать драконом. С ума сойти.